Чтоб закончить. Года через два после написания романа я нашел свою запись 1953 года, еще университетских времен. Горацио с другом обращаются к графу П. по поводу расследования тайны призрака. Граф П. — эксцентричный джентльмен-флегматик. Ему противостоит молодой капитан датской гвардии, американский стиль. Нормальное развитие действия, трагедийная модель. В последнем акте граф П, собрав семью, раскрывает секрет убийца. Гамлет слишком поздно, Гамлет умирает. Через много лет я обнаружил, что похожая идея появилась у Честертона. Кажется, группа Улипа недавно составила таблицу всех возможных детективных ситуаций и пришла к выводу, что остается написать книгу, в которой убийцей будет читатель. Мораль. Существуют навязчивые идеи. У них нет владельца. Книги говорят между собой, и настоящее судебное расследование должно доказать, что виновные мы. Читал Иван Литвинов.